58. Мы встретились с Алекс в заведении под названием «Сия Food Бар» недалеко от нашего отеля, светлым и жизнерадостным, с белыми кафельными стенами и баром, где симпатичные официанты и официантки чистили устрицы и нарезали дольки лимона. Нам обоим было что рассказать. «Сначала ты». предложила Алекс, и я сообщил о своих визитах галеристам, о скульптуре Гитлера и о требовании Вильгельмины, кур, чтобы я сбрил бороду. «Хорошая идея. Зачем прятать красивое лицо?» Именно так она и сказала. «Да? Мне уже начинать ревновать?» «Можно не начинать. И дело не только в том, что ей где-то за шестьдесят». «Скажи это Эммануэлю Макрону», — фыркнула Алекс. Я посмеялся и рассказал ей... О Стефане Альбрехти и о том, что он похож на мистера Фриза, но она понятия не имела, кто это. Злодеи из Бэтмена». «Серьезно? Сколько тебе лет?» Я напомнил ей, что комиксы уже стали предметом коллекционирования, и тогда мы оба вспомнили про Тали, и я вслух задался вопросом, что с ним сталось, после чего разговор предсказуемо перешел на Смита, который так бессовестно нас предал. «Давай не будем о нем говорить. Не хочу портить вечер». — попросила Алекс, и я согласился, хотя мысль, что же могло заставить его так внезапно передумать, еще долго не давала мне покоя. Я подробнее рассказал, что мы с Альбрехтом задушевно поговорили о Ван Гоге, что он мне понравился и что он предложил продать несколько моих картин. На Алекс это произвело большое впечатление, а известие, что Фишер и Вилькур готовы устроить мне выставку, просто поразило. «Вот она, сверхсила, матья Бюллера». Скромно отметил я. «Да. Выставляться у поклонника Гитлера или у женщины, которой нравится твое лицо?» «Трудный выбор», — хихикнула Алекс. «Я сказал, что, наверное, не буду выставляться у Фишера, от которого у меня мурашки по коже, хотя из троих он, вероятно, самый влиятельный. Затем спросил ее, как прошла встреча с куратором». «Он реставратор», — поправила она. «Хорошо». Она помолчала немного, покручивая вино в бокале, а потом сообщила, что собирается поехать с ним в овер сюр чтобы увидеть рисунок, который предположительно имеет отношение к нашему автопортрету Ван Гога. «Во Францию?» «Да, но это близко. Перелет из Амстердама в Париж всего час двадцать минут, затем примерно 40 минут езды на машине. Поедешь со мной?» Мне ужасно хотелось увидеть место упокоения Ван Гога, но я отказался. Мы с Алекс старались не вмешиваться в профессиональную жизнь друг друга. Она сообщила, что они отправятся утром и вернутся к вечеру. «У тебя даже не будет времени соскучиться по мне». «Я всегда скучаю по тебе», — произнес я, и это была правда. Гнев, который я вначале испытывал, прошел, и когда Алекс сообщила, что порвала с отцом, я даже удивился, но еще больше обрадовался. Я подумала и поняла, что не готова вернуть его в свою жизнь. В душе я ликовал, но реагировал спокойно. А когда Алекс снова предложила поехать в овер сюр я вспомнила звонке Каролин насчет встречи с ее знакомым. «Ой, нет», — ответила Алекс. «Я бы хотела пойти, но я же буду в овер сюр -Уазе. Сходи без меня». «Я и так-то не очень хотел идти, а без Алекс и подавно. Посмотрим». — проговорил я. — Сходи обязательно. Может быть, узнаешь что-нибудь о картине? Я нехотя согласился. Мы вернулись в отель уставшими, но один поцелуй, и мы упали в постели и занялись любовью так, как будто не ссорились утром и никогда больше не поссоримся. Проснулся я среди ночи от звонка своего телефона. Звонил Смит, он был здесь, в Амстердаме, и срочно хотел меня видеть. Сонная Алекс приняла сидячее положение. — Ты шутишь? — «Когда?» «Сейчас». «Сейчас? Надеюсь, ты не пойдешь?» Он сказал, что это важно. Зевнув, Алекс совершенно справедливо заметила, что наглости Смиту не занимать, но ей было любопытно и мне тоже. «Хочешь пойти со мной?» «Ни за что». Она перевернулась на другой бок и натянула на себя одеяло. «Утром расскажешь».